Глава девятая. Изабель. «Дорогая, с тобой все хорошо?» Участливо поинтересовалась матушка, заметив, что я так и не съела ничего за завтраком. «Я в порядке». Кое-как растянула на губах улыбку и все же положила на язык кусочек куриной грудки. Но родительнице убедить не удалось. «Плохо прошел бал?» — предположила она. Грудка встала поперёк горла. Я закашлялась и, схватив стакан воды, отпила несколько глотков, пытаясь прийти в себя. Бал прошёл чудесно. Сипла пробормотала, опустив глаза к тарелке с распотрошённой грудкой. Щёки вспыхнули румянцем. И низ живота налился теплом, стоило только оживить в памяти вчерашний день. Тело всё ещё помнило откровенные прикосновения Ника. И это выводило из себя, путало мысли. Я же боялась его до дрожи. Когда он застал нас с Жераром целующимися, думала, мне пришел конец. Не в физическом смысле. Проверка, либо просто отказ от помолвки в связи с сомнениями в моей чистоте, поставили бы крест на моей репутации. И не только моей, а всего рода. Негласно, но мало кто согласился бы иметь с нами что-то общее. И то, что произошло потом... Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного, чтобы пылать от прикосновений, забывать обо всем на свете. А когда мысли вернулись в пустую голову, решила, что провалила проверку. Ведь позволила почти незнакомцу творить подобное. И снова ошиблась. Легре был доволен синие глаза обжигали страстью и предвкушением, а всю дорогу домой он не выпускал меня из объятий только все это лишь сильнее запутало, ведь я по прежнему ничего не знала о женихе о его прошлом и настоящем характере и планах на будущее это же рара я успела изучить досконально, но все равно его трусливый побег стал неожиданностью. Он мог хотя бы попытаться защитить меня перед герцогом, пояснить, что произошло на самом деле. Но предпочел оставить меня наедине со взбешенным Легре. Надеюсь, Жерар не ждет, что я соглашусь на побег. Я бы не решилась на такую глупость, даже не поступил он так, как вчера. Теперь же я не желала иметь с ним вообще ничего общего. «Точно?» — напомнила о себе матушка. «Конечно!» — вновь взглянула на родительницу. Она с тревогой оглядывала меня. «Может, нам не стоило отпускать тебя с герцогом?» Она коснулась лба, поморщившись, словно от головной боли. «Как-то это неправильно!» «Странно, что ты только сейчас об этом задумалась!» — проворчала я, отодвигая от себя тарелку. «Легре уже второй день подряд лишает меня аппетита». «Невозможный мужчина!» «Да...» Растерянно протянула она и отпила из стакана несколько глотков воды. Руки матушки дрожали, и выглядела она потерянной. Что-то голова разболелась. Она вымученно улыбнулась, проведя кончиками пальцев по идеально уложенным высокую прическу волосам. «Знаю, брак с герцогом страшит тебя своей неопределенностью». Но все лучше Жерара. Он еще молод, а герцог взрослый мужчина, который знает, чего хочет от жизни и как обращаться с женщиной. Уверена, с ним ты избежишь многих семейных проблем. Я вообще не хочу замуж. Устало вздохнула, поднимаясь из-за стола. Матушка, само собой, пропустила мои слова мимо ушей, лишь небрежно махнув рукой. Я в город. По магазинам? «Давай я поеду с тобой. Нужно подобрать что-нибудь для брачной ночи». «Нет, я в библиотеку». Снова краска ударила в лицо. Как бы Легра сам не занялся моим облачением для брачного ложа. Правда, я не могу представить что-то откровеннее присланного им комплекта. «Эти твои книжки». Матушка демонстративно закатила глаза. Лучше бы заведением нужных знакомств обеспокоилась. «Как видишь, мой брак устроился и без знакомств», — едко ответила я, направившись к дверям, выводящим прочь из столовой. Но все же остановилась и обернулась. «Матушка, раз ты усомнилась, не кажется ли тебе, что вы слишком торопитесь со свадьбой?» Она вновь поморщилась, словно от головной боли. — Что-то мы спешим, — согласилась она, — и платье не успеваем пошить. Пожалуй, поговорю с твоим отцом. Ответ матушки весьма удивил, как и внезапно проснувшиеся в ней сомнения, что лишь прибавило мне тревог. Почему-то вновь вспомнился свет в синих глазах герцога и слова Жерара о колдовстве. «Нет, в магию я решительно не верила». Это все детские сказки. Но, кажется, я что-то читала однажды про гипноз. Существуют люди, способные убеждать собеседника в чем угодно. И гипнотические способности научно доказаны. Может, и здесь имеет место гипноз? Сумасшедшая теория, но чем еще объяснить легкость, с которой Легре добился разрешения на брак со мной буквально за несколько часов? Утром я надела закрытое платье из тонкой шерсти, потому подниматься в комнату не стала, а сразу направилась в холл. Мысли мои витали далеко, пока я надевала верхнюю одежду и покидала особняк. Слишком много тайн вокруг синей бороды. Слишком скрытен он был и прямо заявил, что честен со мной не будет. Как же относиться к нему? Чего ждать? Он хочет меня как женщину. В этом нет сомнений. Но моя личность его вряд ли интересует больше тела. Что меня ждет, когда он получит желаемое? Не остынет ли, присытившись? Наверняка он ожидает от меня беременности и рождения наследника. А дальше мне предстоит воспитывать детей и изображать примерную жену герцога. Как же я иногда завидую мужчинам. Сколько же у них свобод, недоступных женщинам. Будь у меня выбор, я бы хотела продолжить образование, а не уходить в замужество и воспитание детей. Нет, детей я тоже хотела, но намного позже. Выбор – это то, чего я была лишена с рождения. С самого детства я знала, что мужа мне подберут родители. Но смириться не получилось ни тогда, ни сейчас. Потому я постаралась построить крепкие отношения с Жераром так, чтобы он не слишком меня ограничивал. Он даже разделял мою мечту отправиться к границе Лигерии, чтобы увидеть океан, и обещал не торопиться с детьми. Но все разрушилось, стоило наткнуться на синюю бороду. Нет, нужно относиться к ситуации иначе. Когда-то же я развила интерес Жерара в настоящую дружбу, даже любовь с его стороны. По крайней мере, он считал, что любит. В своих чувствах, как и в его, я разуверилась после вчерашних событий. Но и с герцогом же можно построить настоящие доверительные отношения. Позволить узнать себя и самой познать его душу. Сделать так, чтобы страсть переросла в настоящие чувства. И тогда брак с ним, пусть и вынужденный, может стать счастливым. Может, даже он отвезет меня к океану и позволит продолжить обучение. Отец уехал по делам еще утром, на нашем экипаже. Но библиотека находилась в паре кварталов от дома. Чаще всего я предпочитала проходить этот путь пешком и редко пользовалась услугами извозчика. Только сегодня значительно похолодало. Дыхание застывало в воздухе облачками пара. Отрескучий мороз кусал щеки и нос. Возникла мысль вернуться домой, когда я вышла за ворота особняка на улицу. Заметив впереди карету, я махнула рукой, чтобы обратить на себя внимание. «Если свободен, найму. Если нет, вернусь домой. Хоть и понимаю, что матушка поднимется давать предсвадебные советы». Карета, скрипя на морозе металлическими суставами, приостановилась передо мной. Извозчик спрыгнул с облучка и без слов распахнул передо мной дверь, помогая подняться по ступеням. Ступив на первую ступень, я приостановилась, поняв, что карета вовсе не пуста. «Не такой уж он и трус!» — мелькнула мысль, когда Жирар схватил меня за руку и утянул в темное нутро кареты. Я споткнулась, больно ударив ногу о верхнюю ступень и буквально рухнула в подставленные объятия бывшего жениха. Дверь закрылась за спиной, погружая карету в полумрак. Жирар, что ты делаешь?» Я начала вырываться, но карета резко рванула с места. И я бы упала, если бы не поддерживающие руки. «Ты не явилась на место встречи!» Мрачным голосом заявил Жерар, силой усаживая меня возле себя. Карету так трясло, что мне пришлось вцепиться руками в скамью. Впервые видела Жерара таким злым. В глазах застыла решимость, а губы сжались в тонкую линию. «Конечно, не явилась. Я не собираюсь сбегать», — сообщила очевидная. «Люби я его без памяти, может, и решилась бы на этот отчаянный шаг». «Я понял», — сердито бросил он. «Поэтому принял решение за тебя». Шок начал проходить, и я в полной мере осознала, что меня только что похитили. Это понимаю я, понимает Джерар, но не Легрэ. Он решит, что я сбежала и будет в бешенстве. Снова. И на этот раз я вновь рискую оказаться крайней.